Глава 7. Остаток прогулки мы провели, болтая обо всём подряд. Выяснилось, что Костя работает в волне первое лето и почему-то очень стесняется своего небольшого опыта. В лагерь он поехал по совету Зои, с которой знаком уже больше 2 лет. Оказывается, ребята учатся в одном вузе, на одном потоке. Я не расспрашивала об их отношениях, не стала интересоваться и тем, как в этой истории замешан Денис. а лишь с улыбкой слушала рассказы Кости. Наедине он совсем не такой, каким хотел выглядеть рядом с Буч. Не было напускного самолюбования, нелепого кокетства и крайне неумелых заигрываний. Сейчас он не пытался строить из себя главного сердцееда, а был самим собой. И этот настоящий Костя, спокойный и внимательный, нравился мне куда больше. «Поднимайся сегодня вечером на второй этаж штаба», предложил он, когда мы уже завершали нашу прогулку. Ребята устраивают посиделки. Будет весело. Не знаю, Кость. Замялась тут же и виновата потупила взор. Меня не приглашали. А я что, по-твоему, только что сделал? Приходи, — вновь настоял он. Там все из медиа-центра будут. Заодно познакомишься с другими ребятами. Зоя тоже придёт? Воображение красочно нарисовало недовольное моим появлением лицо Бучч. Сомневаюсь, что девушка будет рада меня видеть сейчас, когда она даже толком не остыла. Костя ободряюще коснулся моего плеча и подружески его сжал. «Вам надо поговорить», — он улыбнулся одними уголками губ и добавил. «Все будет хорошо». День прошел быстро. Не дожидаясь окончания тихого часа, я одна отправилась в столовую на полник, чтобы потом не злить своим присутствием Зою. Костя прав, мне придется с ней поговорить. Но лучше дать Бучу спокоиться и отложить нашу беседу хотя бы до вечера. После полдника я уже отработанным с утра маршрутом пошла с фотоаппаратом по отрядам. Мне удалось заснять подготовку к мероприятиям, а перед ужином даже сходила на берег. Чайкам разрешили купание. У прибоя я провела чуть меньше часа. За это время сменилось несколько отрядов, которые в сопровождении воспитателей и вожатых приходили к морю. Ребята плескались в солёной воде, везжали, а те, кто постарше, соревновались в плавании. Всё это осталось в памяти моего фотоаппарата и значительно улучшило мне настроение. Я бы и сама хотела поплавать, но против этого желания были правила, работа и бесконечный поток детей, заполонивших берег. Когда солнце потихоньку начало клониться к горизонту, я вместе с последней группой ребят, явившихся на купание, отправилась обратно к центру лагеря. Опять в полном одиночестве побрела в столовую на ужин, который провела в глухой задумчивости. Я погрузилась в воспоминания о сегодняшнем дне. Я думала о Денисе, Зое, Косте и о том, что, кажется, впуталась в чужие выяснения отношений. Судя по всему, Костя влюблен в Зою, которая его в упор не замечает, потому тот и строит из себя плохиша, пытается хоть как-то привлечь внимание девушки. Ну а сама Буч похожа без ума от Дениса. Воспоминание о нём тут же отбило весь аппетит. В груди, потеснив лёгкие, гулко забилось сердце. «Нет, я не запала. Тут что-то другое. Ещё и этот глупый запрет, о котором поведал Костя». На душе было неспокойно. Мероприятие на арене длилось полтора часа. В этот раз съёмка обошлась без опозданий и приключений. Всё прошло очень гладко, и я даже не заметила пролетевшего за работой времени. Я со смесью волнения и предвкушения ожидала, что на арене встречу с Денисом. Но Важатова на мероприятии так и не нашла. Его отряд сидел на своих рядах. Я узнала нескольких малышей в чёрно-белой форме. Только возле них сегодня вместо Дениса стояла девушка Важатова, которую я уже видела во время утренней съёмки. После завершения праздника я вместе с коллегами-фотографами отправилась обратно в штаб. Там в холле нас встретили другие ребята. чтобы радостно напомнить о грядущей вечеринке. На сборы и завершение рабочих дел всем дали около часа. Я решила это время потратить с пользой и направилась в кабинет. Ты ведь придёшь? Едва заметив меня, спросил Костя. Вторая комната справа, второй этаж. Помню, с улыбкой ответила я, одновременно подключая фотоаппарат к компьютеру, чтобы сбросить сегодняшние фотографии. Приду, раз ты так настаиваешь. После этого Костя подмигнул мне и куда-то умчался. Я закончила дела и собиралась пойти в комнату, чтобы привести себя в порядок перед вечеринкой. Однако на пороге кабинета лицом к лицу встретилась с Зоей. Её глаза расширились, уголки губ поползли вниз. Бучкова резко перевела взгляд, будто и не видела меня вовсе, и без слов прошла мимо. Что-то в её фигуре выдавало истинные чувства девушки. Даже одежда, что на несколько размеров больше нужного, не скрывала сутуленную спину и вздернутые плечи. Бучь, повинуясь секундному порыву, позвала я, но девушка спрятала взгляд под сенью неестественно длинных синих ресниц и зашагала прочь. На душе стало мерзко. Она злится, но моей вины ни в чём нет, как и между мной и Денисом абсолютно ничего. Я хотела сказать ей это, как-то успокоить, но Бучь продолжала отдаляться. И тогда я неуверенно позвала. «Зоя!» Удивленный взгляд коснулся моего лица. В ее глазах что-то мелькнуло, но тут же потухло. А взор Зои снова потемнел. Она резко отвернулась и красноречиво уставилась в экран смартфона. Мне оставалось лишь созерцать затылок неформалки или же уйти. Я тяжело вздохнула и вышла в коридор. До начала тусовки медиа-центра оставалось меньше десяти минут. Ребята уже собирались наверху, штаб гремел смехом и звонкими голосами молодых фотографов и журналистов. В открытые окна, заглушая цикац со второго этажа, лился шум грядущей вечеринки. Я же сидела перед зеркалом и неуверенно теребила тёмный локон, выбившийся из высокого лохматого пучка. Глядела на своё бледное отражение и думала, а стоит ли мне появляться на вечеринке? Один раз ко мне заглядывал Костя. Он в очередной раз напомнил про тусовку, а затем, убедившись, что готовлюсь и собираюсь, довольно кивнул и исчез в коридоре. Костя горел идеей помирить нас с Зоей. Только вот он, похоже, не в курсе, что мы с ней уже столкнулись сегодня, и Бучма и намерение спокойно поговорить не оценила. Так стоит ли мне присоединяться к ребятам и портить настроение нам обеим? Я еще раз скользнула взглядом по своему отражению. Оценила макияж, нарочито растрёпанную причёску и простой наряд: топ и шорты. Для обыкновенных посиделок до середины ночи и игры в правду или действие, самое то. Но хочу ли я там быть? Мои терзания прервал стук. Шум доносился с улицы через окно, и я недоумённо покосилась в сторону распахнутых створок. Снаружи ничего не было видно, только чёрный холст опустившейся ночи. В лагерю давно объявили отбой. Дети спят. шалить никому. Всё ещё бодрствует только персонал. Не так давно завершились планёрки. Но, может, ветка качнулась от ветра и ударилася о стекло, или зверёк какой пробежал? Здраво заключив, что стук был случайностью, осталась сидеть в кресле и вновь погрузилась в раздумья: идти на вечеринку или лечь спать? День выдался тяжёлый. Но не успела я с головой окунуться в размышления, как шум повторился. На этот раз это был не стук, а смесь скрежета и короткого грохота, будто о панель под окном один за другим глухо ударяются мечи. Я резко встала, напуганная резкими звуками. Схватила с тумбочки первое, что попалось под руку, и приняла оборонительную позу. В следующее мгновение на подоконнике показались чьи-то пальцы, а за ними светловолосая макушка. Ты что творишь? прошептала полушёпотом и в несколько широких шагов подлетела к окну. Зелёные глаза смотрели на меня с неприкрытым интересом и светились в полумраке озорными искорками. Денис тихо прыснул, подтянулся и в следующую секунду уже сидел на подоконнике, сверля меня наглым взглядом. Да До меня дошёл слух о твоих разбоях, вместо приветствия промурлыкал он и привалился спиной к оконной раме так, чтобы наши лица были друг напротив друга. Нарушаешь правила? Купаешься без разрешения? Даю гадаю. Ты пришёл меня наказать? Ни капли не смутилась я и упёрла руку в бедро. В ладони я всё ещё сжимала расчёску, которую в мгновение страха опрометчиво схватила для защиты. Да, от Дениса таким оружием точно не отбиться. Но если честно, я этого и не хотела делать. Мы смотрели друг на друга с вызовом, ожидая нового выпада от оппонента. Оба готовились нападать и парировать, но я не чувствовала ни раздражения, ни тревоги. Наоборот, в глубине души радовалось его появлению. «Наказать?» — смакуя повторил Денис и смерил меня бесстыдным взглядом. «Только если сама попросишь». Как предсказуемо и банально, закатила я глаза и кинула расческу на кровать. Если ты пришёл сыпать клишированными фразочками, то я огорчена. Не ожидала большего. А чего ты ожидала? Хитро прищурился Денис и повернул голову так, чтобы видеть меня лишь краем глаза. Думала это романтическое свидание или сходу ждала чего-то по горячее? Готов одобрить лишь второе. Его взгляд прополз по моей фигуре. Денис сказал всё без слов, точно кинул спичку в бак с бензином, и мои щёки запылали. Я отчётливо помнила его руки на моих запястьях и прямой взгляд глаза в глаза. Хотела ли я продолжения? Не знаю. Красота дерзости Дениса и его непокорность завораживали. Но если бы я согласилась на интрижку с вожатым, то двигало бы мной вовсе не физическое влечение. Я всегда жаждала понять, каково это прыгнуть в омут с головой. Почему люди готовы дорого платить за такие приключения? И почему это сделала мама? Но это всё мои тараканы, и показывать их пляску Денису я не хотела. Я подошла к окну и опустилась на подоконник напротив незваного гостя. "Ну, так зачем пришёл?" спросила снова и пристально вгляделась в красивое лицо. "Услуга за услугу", размыто отозвался он и дёрнул плечом. "Ты помогла мне, а я помогу тебе. Покажу, где можно ускользнуть от лагерных камер и купаться, забив на запрет. Хочешь?" Погоди, игнорируя заманчивое предложение, перебила я. Когда это я тебе помогла? Денис улыбнулся лишь краешком рта и прижался затылком к стене. Его глаза хитро сверкнули из-под опущенных ресниц. Сегодня, когда не выдала меня свои подружки, ты могла остановить её, сказать, что между мной и тобой ничего нет, но не стала. Спасибо. В памяти вновь возникли посеревшие лицо Зои, И глаза, блестящие от гнева. Чужая злость хлёсткой плетью ударила по чувствам, вызывая к совести и стыду. Но ну вот, если решу пойти той же тропой, что и мама, то на пути уже показались первые кочки. И пусть обиды едва знакомой девушки ни за что не сравнится с болью покинутой семьи, мне нужно ощущать, что всё не просто так. Приход одного будет неизбежной болью для другого. Смогу ли я? Я хочу понять. Должна иначе так и буду мучиться, метаться между ненавистью и прощением собственной матери. Чем тебе не угодило, бучь? Это тебя не касается, холодно ответил парень и легко выпрыгнул в окно. Отрезкой сменной тоном мне стало не по себе, а лицо обдал жар обиды, но я всё равно подбежала к опустевшему подоконнику. Меня будто тянули за невидимый ошейник, конец которого был в руках Дениса. На какое-то мгновение в моей душе будто зажёгся огонёк рассудка. Что ты творишь? Не водись с ним, пищал тоненький голос сознания. Но я заткнула его, когда Денис, глядя снизу вверх, лукаво улыбнулся и протянул мне ладонь. "Моё дело предложить", сказал он, стоя под окном и ожидая, что спущусь следом. "Твоё дело принять или отказаться". Пару мгновений я в растерянности стояла у распахнутого окна, И смотрела на своего ночного гостя. В груди лихорадочно билось сердце, пока я нерешительно кусала губы. Мне ужасно хотелось выпрыгнуть в окно вслед за Денисом, но последние отголоски здравого смысла противились такому решению. Он вожатый. Если нас поймают, у обоих будут проблемы. Он ужасный человек. Между ним и Зоей есть какая-то история, и если сейчас прямо приглашение, то бесповоротно окажусь замешана в чужой драме. А если всё раскроется, то на меня обрушится не только наказание руководства, но и гнев Буч. Костя предупреждал меня: Денис лишь играет, ему плевать на правила, на чувства. Но и я, если говорить просто, несерьёзные отношения ищу. Я уже готовилась забраться на подоконник и прыгнуть, когда в дверь постучали. После сегодняшней неловкой ситуации, когда Буч застала меня с Денисом, я усвоила урок. Ручка запертой двери дёрнулась раз, другой, но замок не поддался. «Я она!» — из-за двери донёсся голос Кости. Денис, всё ещё дожидаясь меня под окном, как-то странно улыбнулся, и в его глазах сверкнул нехороший огонёк. «Проверяет меня?» «Ты ведь хорошая девочка, Яна!» Выгнув одну бровь, шёпотом произнёс он. А я фыркнула и отвернулась от распахнутого окна. «Яна!» Снова позвал Костя и нерешительно постучал в дверь. Ты идёшь? Всё уже собрались? Начинайте без меня, крикнула быстрее, чем успела обдумать слова. Я плохо себя чувствую. Акклиматизация, похоже. зачем-то добавила паникшим голоском и сморщилась, когда под окном раздался сдавленный смех. Может, тебе медиков позвать? взволнованно спросил Костя, а мне стало стыдно. Костя неплохой парень, а я обвожу его вокруг пальца. обманываю надежды на наше зое перемирие и рушу собственное слово и всё ради чего ради вечера с парнем от которого мне советовали держаться как можно дальше мне надо медиков чуть бодрее произнесла я всё круто точнее почти круто мне просто нужно поспать костя пару секунд потоптался у порога под закрытой дверью а затем по-доброму сказал что понимает меня пожелал скорее выздоравливать и ушёл Мне стало совестно, что даже не открыла, не взглянула Косте в глаза, а как последняя трусиха зажалась в угол. Но обдумывать своё поведение времени не было. Нет, всё-таки ты плохая девочка. С укмылкой шепнул Денис, помогая спуститься с окна.